Глава двадцать восьмая «Кажется, нам уже давно пора», — встревоженно взглянул на часы Елагин. «Спасибо за понимание, за гостеприимство». «За гостеприимство не стоит. Я еще даже не проявлял его», — скользнула по смуглому лицу Кузгумбаева одна из набора загадочных улыбок отца казахов. «Хорошо тут у вас, чудесный край», — горы, великолепная резиденция, но дела-то ждут в Москве. Вот именно, дела ждут в Москве, неожиданно разговорился президент Казахстана, хотя до тех пор вёл себя крайне сдержанно и настолько официально, что иногда это смахивало на самурайское высокомерие, именно самурайское, ибо Елагин так и определил для себя отца казахов самурай Но вы-то находитесь в Алма-Ате, не так часто мы с вами видимся, чтобы столь поспешно прощаться. Елагин удивлённо взглянул на него, потом на своего первого помощника, на начальника охраны, стоявшего чуть в сторонке, как бы за кулисами этого большого превращённого в одну объёмную театральную ложу зала. В Москве всё предельно официально, и это понятно. А здесь можно посидеть, поговорить о жизни, о том, что происходит в мире. Тем более, что нам пообещали принести изумительную водку. Тоже предпочитаете водку? Когда оказываюсь в Москве, то предпочитаю кумыс, потому что водки там слишком много, а кумыса мало. Здесь же в Алма-Ате кумысом я угощаю гостей, а сам предпочитаю водку». Мелодии были монотонными и бесконечными, похожие друг на друга, они сменялись почти незаметно, не производя на Елагина абсолютно никакого впечатления. И лишь когда на сцене появились девушки в красочных одеждах, Елагин, которого уже начало клонить ко сну, несколько оживился. Лица всё ещё полуазиатские, заметил он про себя опосташая первую рюмку из принесённой кем-то из людей Косгумбаева водки. Пусть скажут спасибо, что мы, русские, наводнили их степи цилинниками, осваивающими не только их земли, но и женщин, улучшая, так сказать, породу. В следующем номере девушки оказались не менее красочно разодетыми, зато более оголёнными. Их откровенные, похожие на танец живота движения постепенно начали возбуждать Елагина выпив ещё одну рюмку он почувствовал что не прочь бы с любой из них уединиться вчера я беседовал с Русаковым с президентом СССР уточнил Козгумбаев выдержав интригующую паузу давайте выйдем тут же предложил Елагин здесь душновато Крохотный дворик, окружённый со всех сторон живой изгородью, с крошечным озёрцом посередине и султаном фонтанных струй, показался им обоим идеальным местом для деловой беседы. О чём он говорил, настороженно поинтересовался русский, как только они остановились у бассейна. Козённый набор тем, переговорный процесс подписания будущего договора, процедуру которого он предполагает организовать таким образом, чтобы сначала подписали Россия, причём каждый субъект её, каждая автономная республика подписывала бы самостоятельно, а также Казахстан и Узбекистан, а также затем в последующие дни все остальные. Почему не все вместе? Предполагается, что во второй и особенно в третьей волне появятся самые экстрактивные. Так вот, «Если им вздумается вносить в договор какие-то коррективы, Русаков будет нажимать на них тем, что, мол, вон какие республики уже подписали его. Не будем же теперь все изменять и заново подписывать». «Понятно», — разочарованно протянул Елагин, и казах-ата уловил в его голосе явное разочарование. «Он-то хотел услышать нечто более существенное, но важно не то, что он говорил». А то, о чём он не говорил. И о чём же он не говорил? В Мика живил в сарузский. У меня сложилось впечатление, что он и сам не очень-то доволен проектом нового договора. Поэтому кое-какие положения попросту хотел бы переиграть в сторону позиции прежнего договора, но с ещё более прочным и полномочным центром и лишь слегка расширенными экономическими полномочиями союзных республик. Причём полномочия эти касались не только двухсторонних экономических связей напрямую, но и советуясь с центром. И что он думает предпринять? Козгумбаев задумчиво прошёлся вдоль бассейна, понаблюдал, как резвятся в нём золотистые рыбки и белые лягушки. Да, похоже, что предпринимать уже выпадает не ему. Это будут делать другие, Елагин понимающе внул. Уточнять Кого именно отец Казахов видит в итоге вершителем судеб, не имело никакого смысла. И эти другие попытаются использовать в качестве инициатора конфликта саму столицу с её взрывоопасной нестабильностью. Такое решение тоже возможно после солидной провокации. Хотя на какое-то время Русаков постарается как бы самоустраниться, предоставив поле политических баталий силовикам. Без него, с ним, но притаившимся за кулисами. Елагин похмельно покачал головой, пытаясь врубиться в то, что поведал ему Оралхан. При этом он понимал, что казахи, конечно же, знают больше, чем выкладывает. Елагин помнил последнюю встречу с Русаковым на правительственной даче в Новопетровске, Как помнило и то, что тогда прораб при перестройке согласился назначить премьер-министром обновлённого союза именно его, Кузгумбаева. Конечно же, это согласование они трое пока что хранили в тайне, а потому для многих оставалось непонятным, почему в столь напряжённое время президент России вдруг надумал устраивать себе визит в Казахстан, пребывая туда с проектом полномасштабного договора. Одни воспринимали это как демонстрацию дружбы народов на советский лад, не понимая, что всё значительно серьёзнее. Другие же наоборот усугубляли толкование визита намёками на то, что столь полномасштабный межгосударственный договор заключается в пику союзному. То есть подтверждается тот факт, что на практике суверенные республики вполне могут обойтись и без союзного центра пользуясь двусторонними договорами при этом спешили обвинять елагина в предательстве идей союза в попытке создать новый центр в российском белом доме и что же у расакова появился такой план изменить ситуацию введя в виде вдействия какие-то силы елагин так и не сумел логически оформить свою мысль но не потому что опьянел просто логика эта приводила к понятию переворот О словесно приподнести его русский брат пока не решался, уже хотя бы потому, что хотя бы пока что сама идея переворота пребывала за пределами его воображения. Во что это выльется, сказать пока трудно. То ли просто в какие-то высказывания до да угрозы со стороны группы силовиков и радикально настроенных политиков, то ли будет разыгран какой-то Козгумбаев пощёлкал пальцами, пытаясь вспомнить это слово. Ну, какой-то спектакль, фарс, подсказал Рузский. Вот именно. В конце концов президент вынудит прекратить переговорный процесс, вернуться к советским ценностям, к заветам вождя мирового пролетариата. Но по международным правовым канонам это уже будет смахивать на переворот, заметил Елагин. Скорее на некую имитацию переворота. Интересно, правда, как удастся провести грань между имитацией и самим переворотом, кому сие позволено определять? Ошарашенный такой постановкой вопроса, Елагин лишь проворчал в ответ что-то ничленораздельное. Прошло какое-то время, прежде чем он сумела владеть собой и тихо, неуверенно, как бы вслух размышляя, произнести: "Вообще-то Русаков слишком осторожен" чтобы перед кем-либо поступиться хоть частью полномочий. Но тут случай особый. Мнимо поступаясь на очень небольшое время какой-то там-то ликой власти, он сохраняет ту высшую власть, которую дарует ему нынешнее положение главы огромной сверхдержавы. Причем главы, которые, отказавшись со временем от поста генсека, выходят из-под контроля политбюро превращаясь в респектабельного европейского главу государства. Да, в этом ты, Аралхан, прав. Уже просматривается фарс, причём с таким себе сугубо идеологическим путчем. Точно подмечено, коснулся его предплечья отец Казахов. Это будет сугубо идеологический путч, без танков, без стрельбы и видимого насилия. Просто народу напомнит что тридцать седьмой год сотворяла та же партия, которая до сих пор находится у власти, и что лагеря политзаключённых всего лишь законсервированы, но не уничтожены, предусмотрительно не уничтожены. А в нужное время, завершал свою мысль Елагин, генсек, президент вернётся из Крыма, вмешается, стукнет кулаком по красному сукну, наведёт порядок. И таким образом предстанет спасителем отечества, родителем демократии, причём явится таковым перед своим народом и перед всем Западом. Тут уж за чернилами и красками журналисты не постоять. Но кто в таком случае возглавит этот путч? Этого я пока не знаю, ответил отец Казахов. И когда же он может начаться? Порой возникает впечатление, что маховик его уже раскручивается. Елагин вопросительно посмотрел на Кузгумбаева и долго не отводил взгляд. Вот только сам отец Казахов в это время всматривался в лазурную глубину бассейна. Уже раскручиваться? Есть реальные признаки. Мы с вами, господин Елагин, пребываем в Алма-Ате, а не в Москве. И госбезопасность подчиняется Русакову, а не нам. И не важно, что сам он в это время будет оставаться в Крыму, усиленно занимаясь своим здоровьем, которое в условиях Крыма поправлять всегда приятней, нежели в московской суете. Но он не может не понимать, что ситуация выйдет из-под контроля, вновь вернулся к размышлениям вслух Елагин. Не только понимает, но и сам позволит ей выйти из-под контроля на какое-то время, естественно. Произнеся это, Козгумбаев из-под лобия взглянул на Елагина и увидел, как тот, скептически поморщившись, качает головой. «Русаков на это не пойдет. Существует опасность, что его попросту оттеснят, отстранят от дел, а может и устранят». Поняв, что размышления зашли в тупик и вводят их на повторный круг сотворения старой версии, Президенты вернулись в зал, где продолжался концерт и где стол снова был накрыт. Я понимаю, мрачно осмотрев этот гастрономический рай, русский брат, восточное гостеприимство, красивые девушки, зажигательные танцы, но мне пора. Куда пора? Зачем? Голосом искушённого тамады вопрошал Кусгумбаев. Стол накрыт, люди готовились показать искусство самому президенту России. «Зачем обижать людей?» Теперь уже Елагину явственно чудился кавказский акцент. «Выпьем за новый союзный договор, за содружество народов». Прошло еще около часа. Потеряв всякое терпение, Елагин решил игнорировать законы восточного гостеприимства и решительно поднялся. Но Кузгумбаев остался сидеть. «Что, опять что-то не так?» — устало взглянул он на русского. Нам пора улетать, Аралхан Изгумбекович, как можно решительнее проговорил Елагин. Пусть подадут машины, мы уезжаем. Зачем торопиться, Владимир Андреевич? Аралхан Изгумбекович, я уважаю ваши традиции, но здесь дело не в традициях. В чём же, насторожился русский. Вылет отложен. То есть как это отложен? Ещё на 2 часа. Что-то там в аэропорту. «Что в аэропорту?» — побагровел Елагин. «Чисто технические неполадки. Еще раз проверяют самолет». Русский поиграл с желваками и оглянулся на сидевшего за соседним столиком первого помощника. Тот пожал плечами и скорчил такую рожу, словно уселся на жаровню. «Я тоже не все понимаю», — сурово произнес Кузгумбаев. «Но с вылетом торопиться не надо». «Самое мудрое в вашей ситуации — это ждать в моем положении, точнее, в нашем с вами положении», — спокойно уточнил Казах Ата. И снова Елагина поразило то, с каким холодным безразличием ведет себя Кузгумбаев. Он словно бы вообще потерял интерес к своему высокопоставленному гостю, уедет ли он или останется еще на какое-то время, доволен или недоволен, В этом-то он как раз и заподозрил проявление пресловутого восточного коварства. «Задержка как-то связана с тем, о чем мы с вами говорили, с имитацией переворота?» «Нет, конечно. Все с тем же спокойствием, досколкой и ироничностью в голосе заверил казах АТА. Он твердо решил, что о требовании из Москвы задержать самолет Елагина умолчит. Не желал встревать в их московские игры». Ещё вчера отец Казахов представал перед главами других суверенных республик, а также перед прессой в образе решительного сторонника сохранения союза, во что бы это ни стало, при любых обстоятельствах. Но лишь очень узкий круг доверенных лиц знал, что везде и всюду, выступая за сохранение союза, за подписание нового договора и незыблемости рублёвого пространства, он Тем не менее, дал указание разрабатывать, сохраняя режим суровой секретности, образцы купюр казахской валюты тенге. Роль убеждённого яростного приверженца Советского Союза нужна была Кусгумбаеву по нескольким причинам. Во-первых, эти монет влекал от себя подозрение Москвы, а значит, сдерживал московских политиков и силовиков. Во-вторых, успокаивал огромную массу русскоязычных, буквально наводнивших его гигантский по размерам, но слишком малолюдный Казахстан в большинстве регионов, которого казахи составляли явное меньшинство. Если уж в Прибалтике русскоязычное меньшинство без конца провоцирует нестабильность, то можно себе представить, что произойдёт, если точно так же оно будет вести себя в Казахстане, где значительные территории заняты переселенцами-целинниками, а Каспийско-Уральский регион давно обжит воинственным казачеством. К чему торопиться и лишний раз рисковать? Словом до поры до времени. Он играл со старшим братом в поддавки, выигрывая время, укрепляя своё положение и в Казахстане, и во всей Средней Азии на международной арене. Козгумбаев твёрдо решил для себя, что даже дав согласие стать премьер-министром обновлённого союза, оставит в Казахстане такого наместника, который твёрдо будет проводить политику суверенизации республики при поддержке ясное дело теперь уже союзного премьер-министра. Ну а пройдёт какое-то время, и он, Кузгумбаев, отец казахов, вернётся в свои степи, чтобы продолжить создание великого Казахстана, будущего среднеазиатского дракона.